Глава 14 Той весной и летом я проводил долгие часы в состоянии счастья и безмятежности на болотах. Иногда с мисс Грэвель, но чаще всего один. Моя страсть к естественной истории, по крайней мере, способствовала улучшению здоровья. Или, возможно, причиной этому были легкие гантели, которые мисс Грэвель принесла в мою комнату, и те утренние холодные ванны, которые, несмотря на протесты мамы, Я теперь стоически принимал по совету моей покровительницы, ставя мне в пример не вызывающий сомнений аскетизм бегунов, тренировавшихся для соревнований в Олимпии. Она продолжала воспламенять меня греческим идеалом. Природа тебя наделила каким-то особенным телосложением, Карл. Тебе придется самому его развивать. Хотя пока что никаких заметных мышечных выпуклостей у меня не наблюдалось. И было унизительно, когда мисс Гревель тщетно искала первые признаки моих бицепсов. Тем не менее, я наконец-то начал расти. И помимо этого, я стал невероятным экспертом по болотам. Я нашел и изучил практически каждый дикий цветок между Артфилоном и Гленфруином. Мог определить едва уловимую разницу между лапчаткой-ползучей и лапчаткой-прямостоячей. И когда мне захотелось похвастаться, Смог даже вырезать и окрасить фрагменты растения, чтобы продемонстрировать их маме с помощью старинного цейсовского микроскопа мисс Гревель». Мои одинокие скитания сквозь вересковые пустоши не давали сбыться моему самому большому желанию найти для близкого общения кого-то моего возраста. Но они невероятным образом подарили мне друга в лице егеря, которым я сам мечтал стать в раннем детстве. После болезненной преамбулы Когда, завидев на горизонте мою фигурку, Джон МакКензи погнался за мной, чтобы обвинить меня в браконьерском собирании яиц куропаток. Содержимое моего контейнера отчасти успокоило его, а ботанические термины, которыми я сыпал свое оправдание, вероятно, убедили его, что он имеет дело с неким чудаком. В дальнейшем, наблюдая за мной в подзорную трубу следопыта, он, должно быть, убедился в моей безвредности и нашел возможность встретиться со мной и выслушать. А позже, когда он счел, что я могу быть полезен в качестве того, кто находит и показывает ему птичьи гнезда, между нами начались дружеские беседы. Его задача как охранника Гленфруина состояла в том, чтобы обеспечить максимум птиц к 12 августа. Думаю, что в конце концов я заслужил его уважение, потому что он не поленился рассказать мне много интересного о своей работе. Во время обеденных бесед с мисс Гревиль я не приминул поделиться услышанным от него. «А знаете ли вы вот что, мисс Гревиль? Начинал я с удовольствием, отведав первую ложку красного супа, который, по-видимому, назывался борщом. «Я знаю очень много вещей, Кэрол. Что именно тебя интересует?» «Куропатки, мисс Гревель!» «Да?» – задумчиво ответила она. «Я довольно хорошо знакома с этой птицей, как на столе, так и вне его. Мой бедный отец много их настрелял в йоркширских болотах. Но знаете ли вы, мисс Гревель, что когда птенец начинает летать, всего лишь через пять дней после того, как вылупится из яйца, он не может выжить без двух вещей?» «Без молодых зеленых побегов вереска?» – предположила она. «А еще...» Она покачала головой. «Без комаров-дергунов!» — воскликнул я. Она подняла глаза от супа. «Боже мой, Кэрол, ты меня пугаешь!» «Думаю, да!» — торжествующе сказал я. «Это одна из причин, по которой следует сжигать старый корневой вереск и сохранять на болоте бочаги в качестве питательной среды для насекомых, богатых белком. Я гордился этим словом. Белок!» Мистер Маккензи был довольно образованным человеком. «Вода тоже нужна, мисс Гревель. Птица много пьет, когда насиживает яйца. Конечно, овцы — величайшее проклятие для мистера Маккензи. Он всегда их считает». «Он что, плохо спит?» — осведомилась она. «О, не в этом смысле, мисс Гревиль. Овцы пасутся на болоте. Там должно быть только определенное их число». А они днем и ночью едят молодой вереск. Они хуже, чем серые вороны. Они никогда не теряют аппетита». Наконец она позволила себе улыбнуться. «Отлично. Я рада, что ты не теряешь аппетита. Добавить еще супа». Этих походов мне хватило бы для счастья на все долгие школьные каникулы, если бы не внезапная перемена, связанная с мамой, сказавшаяся и на мне. Поскольку я любил ее и доверял ей больше всех на свете, я всегда воспринимал ее как неотъемлемую данность своей жизни и полагал, что она оправилась после смерти отца. Я также не мог догадаться, какие лишения она претерпела, помимо того, что потеряла мужа с его дружеской поддержкой. Поглощенный своими собственными занятиями, я едва отмечал ее потерянный взгляд, когда вечером она возвращалась из Уинтона или когда она сидела с отсутствующим видом, прижав палец к щеке и чуть шевеля губами, как будто разговаривая сама с собой. «Пойдем, Грейс». Увещевала ее мисс Гревель, внезапно появившись наверху. «Почему эта меланхолия и хандра? Спускайся ко мне. Пришли мисс Гилбрейд и Элис Чартерис. Мы собираемся помузицировать». «Я что-то устала», — говорила мама, «и действительно не в настроении». У вас и без меня получится. Чепуха, дорогая Грейс. Мы все хотим с тобой, и это тебе доставит массу удовольствия. Эти подруги мисс Гревель, учительницы в школе Святой Анны, были во всех отношениях желанными гостями. Но когда мама уступала просьбам, эти музыкальные вечера изводили ее. Однако у нее были обязанности, о которых я ничего не знал, И которых не становилось меньше после исполнения квартета Гайдна. Для меня казалось простым и естественным, что мама взяла на себя дело отца. Все было утрясено, шло хорошо и должно было продолжаться по-прежнему. Никакого намека на финансовые проблемы. Однажды вечером почта доставила маме письмо. Событие слишком необычное для меня, чтобы спокойно ждать, пока мама вскроет конверт и прочтет. Внезапно я услышал ее вздох и увидел, как она прижала ладонь к лбу. «О, Боже!» — воскликнула она с болью в голосе. «Это хуже некуда!» «Что такое, мама?» Пытаясь прийти в себя, она села с письмом в руках. «Твой дядя Бернард отправил мне счет». Мама выглядела совершенно потерянной, но я видел, что она хочет объясниться. «Твой отец перед смертью говорил мне...» Что он хочет, да, он настаивает на скромных похоронах. Но дядя Бернард сделал по-своему. Он якобы взял на себя все расходы. Поэтому у нас были все эти ненужные, ненавистные, дорогие украшения. И теперь этот неоплаченный счет, который, как я думаю, был уже давно выписан, пришел ко мне с угрозой, вызова в суд. Большой счет? Ужасно большой. Я почувствовала, что закипаю от возмущения». Он должен его оплатить. Он обещал. Я слышал, как он говорил об этом». Мать снова прочла письмо. «Он пишет, что не может. Что у него отсудили его собственность, что он должен другим людям, что ему очень тяжело». «Как ему не стыдно. Мама, он просто... настоящая скотина». Это слово я узнал от мисс Гревиль, И в данном случае употребил его совершенно неправильно. Мой дядя Бернард был мягким, бестолковым, непрактичным человеком, потакающим своим желанием, всегда в долгах и на краю финансового краха. Но каким-то образом он ухитрялся преуспевать и обеспечивать всем необходимым своих детей. Более того, как и другие люди такого типа, он был полон добрых намерений. Его непомерные обещания и экстравагантные идеи о том, чтобы делать добро, шли от чистого сердца. Он не только верил в то, что исполнит свои обещания, но часто, как бы под воздействием некой галлюцинации, был твердо убежден, что так оно и произошло. Возможно, мама чувствовала это, потому что вздохнула и сказала. «Полагаю, он действительно хотел помочь. Но боюсь, что у него нет денег. Он пишет, что ему, возможно, придется объявить себя банкротом. Его дела идут плохо. Он, кажется, всегда готов быть банкротом, мама» гнул я свое, и извлекают из этого большую пользу. Тут и хорошая еда, и прекрасная одежда, и всевозможные удобства, как мы убедились на похоронах. «Некоторые так и живут, дорогой. Во всяком случае, я это сразу решу. Я оплачу счет», — медленно сказала мама и добавила. «Мой бедный Конор, над твоей могилой не будет никакой жалкой грызни». Должно быть, письмо Бернарда заставило маму почувствовать себя очень одинокой. Дядя Саймон был в монастыре в Испании. От Лео вообще не было ни слова. Естественно, что ей пришлось искать кого-то для поддержки. Хотя она ни разу не писала домой своим родным, она могла связаться со Стивеном, своим младшим братом из университета Уинтоне. Такое письмо было отправлено. Я сам отнес его на почту. Стивен приехал в субботу днем и был точно таким, каким я помнил его во время его редких посещений Арден Кейпла, Бледным, спокойным и вдумчивым молодым человеком, с правильными чертами умного лица и с высоким лбом, который в минуты сосредоточенности пересекала морщина. К тому же молчаливым, но полным неподдельной радости при виде мамы, руку которой он долго держал в своей, вопросительно глядя маме в глаза. Достаточно было увидеть их рядом, чтобы понять, какая глубокая привязанность существовала между ними. Мама организовала ранний плотный ужин с чаем. На столе были холодная ветчина и картофельный салат. А потом мама дала мне денег, сказав, что я могу сходить в город и купить коробку ирисок имен. Я знал, что они хотят поговорить, поэтому не торопился назад. Но когда я вернулся... Они все еще разговаривали, и их головы склонялись над кучей бумаг на столе. «Тебе и правда не стоит волноваться, Грейс», — говорил Стивен. «Все идет хорошо». В одной руке он держал карандаш, а другой ерошил свои черные волосы, роняя на воротник чешуйки перхоти. «Когда все будет оплачено, включая дефолтный счет, у тебя все равно останется 150 фунтов в банке». «Этого недостаточно, если учесть образование Лоуренса». Но у тебя есть твоя работа. Хагиман был очень честен в обеспечении поставок на тех же условиях, что и раньше. Твой бизнес, как я вижу, чрезвычайно прост в управлении, и заказы более или менее на прежнем уровне. Мне делают заказы только из жалости, и потому что им очень нравился Конор. «Ты им тоже понравишься!» Мама покачала головой. Но не с таким упадническим настроением, как раньше. Я не могу быть для них своим в доску парнем с бутылкой пива, Как бедный кон. Образ мамы с бутылкой пива был настолько комичным, что я громко рассмеялся. Это заставило их отвлечься и посмотреть на меня. И мама коротко улыбнулась мне. Она собрала бумаги. А ты знаешь, что твой умный молодой дядя получил диплом с отличием и добился еще одной стипендии для научной работы в университете? Ты ведь тоже станешь таким, не так ли? Я в этом не сомневался. Стивен встал посмотрел на свои часы, простые, как у меня, Ингерсолл за пять шиллингов, и сказал, что ему пора на поезд. Затем, бросив на меня осторожный взгляд, сказал маме в полголоса. «Не хочу снова давить на тебя, Грейс, но, может, ты еще раз обдумаешь предложение отца?» «Какой смысл?» — сказала мама. «Вернуться и делать вид, что якобы я сожалею об ужасной своей ошибке и теперь буду хорошей и все исправлю». «Убежден, что тебе были бы рады. У тебя снова появился бы дом со всеми удобствами и близкие люди вокруг. Но на их условиях я не могу на это пойти. И все это только из-за одного важного для тебя обстоятельства». Мама, глядя себе под ноги, казалось, сама с собой обсуждала какой-то вопрос. «Как ни странно, это так. И, конечно, это из-за... ты знаешь из-за кого». Что он подумает о матери, которая внезапно отреклась от своих убеждений и сказала, «Теперь ты должен забыть все, что в тебя было заложено воспитанием, и уступить и стать чем-то другим?» «Помимо того, что это жестоко, это было бы ужасным предательством по отношению к покойному». Мама покачала головой. «Что сделано, то сделано. Я ни о чем не жалею, и нет пути назад». После долгого молчания Стивен сказал... «Я считаю, что ты права, Грейс, и уважаю тебя за это». Этот непонятый мною разговор, тем не менее, сильно меня расстроил, и я был рад, когда Стивен попросил меня проводить его до станции. Пока мы шли, он убеждал меня, как можно лучше учиться в школе. Он слышал, что я умный, и для любого мальчика, у которого нет отца, путь к успеху лежит через тяжелый труд. Он сказал мне, что сделает попытку поступить на индийскую гражданскую службу, Для чего ехать в Индию не обязательно, потому что если он получит высокий балл на экзамене, его оставят дома. Но он со сдержанным пессимизмом оценивал свои шансы. Наконец, незадолго до того, как поезд тронулся, он осторожно сказал мне. «Не тревожь маму по пустякам, Лоуренс. Сейчас у нее хватает забот. Ради тебя она и так многим жертвует». «Я честно обещал быть внимательным, осмотрительным и бдительным. Да» всеми возможными способами лелеять маму. Разве я не люблю ее всем сердцем? Увы, обещания было давать легко, и вскоре я забыл о них. Теперь, когда погода окончательно испортилась, а зима была на носу, меня захватила новая страсть.